— Уйди, Борис, — попросила Лиза, не открывая лица. — Пойми, ничего страшного не произошло. Все живы, здоровы, и я, например, очень счастлив. Глебов оглянулся на Костю, ища поддержки, но тот быстро отвел глаза. — Уйди, — устало повторила Лиза, не глядя на Глебова. — Хорошо, я уйду. Он снова посмотрел в сторону застывшего на тахте Костю, — До завтра? — Глебов ждал Лизиного ответа, но так и не дождался. Костя слышал его шаги, медленные, с остановками. Наконец щелкнул замок, дверь скрипнула, захлопнулась. Тишина обволакивала Костю. Убаюкивала его, он растворялся в ней. Перед ним неотступно стоял молчаливый Глебов. Вдруг Костя почувствовал странное. Губы у него сами собой растянулись в улыбку. Он рывком встал, посмотрел на Лизу, которая все еще сидела согнувшись и уравнив голову на руки. «Мать! А, мать, ну что случилось?» Костя обнял Лизу, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Не узнаю коней ретивых!» «Да замолчи ты! Дай подумать, голова раскалывается!» «Не понимаю. Нам подвалила удача в такой подходящий момент. Кстати, можно узнать, почему надо было молчать об этом?» «Это ты!» — закричала Лиза, не отвечая на вопрос. «Ты во всем виноват!» «Я?» — удивился Костя. «А кто же? Если бы не эта твоя дурацкая выходка с машиной, все бы обошлось!» «Подумаешь!» — прокатился на машине, Дерзко заметил Костя. Подумаешь? Несчастный балбес, ты меня и себя загнал в капкан. Все дети, как дети, хватит. Все равно я не буду жить по правилам, ясно? Скотина! Лиза размахнулась и ответила Костю увесистую пощечину. Ты что? Костя побелел от злости. Ах так! Но этого я тебе никогда не прощу. Ненавижу! Бросился к выходу. От ярости никак не мог открыть замок, у него руки ходили ходуном. Лиза догнала взбешенного Костю. Она знала, в этом состоянии он неукротим. Она и сама испугалась. Как она могла его ударить при его-то обидчивом характере? Лиза обняла Костю, он вырывался, а она прижимала его изо всех сил, уводя обратно в комнату и приговаривая. «Ну, прости, прости, это не ты виноват, я, это я!» «Успокойся!» «Сейчас ты поймешь, расскажу, и ты поймешь». Ее речь обрывалась, слова с трудом слетали с губ. «Пожалуйста, не ругай меня, а то я просто умру, ладно?» «Костик, Костик, я так виновата перед тобой гораздо больше, чем ты передо мной». «Совсем я запуталась, и перед Глебовым виновата». Она замолчала. «Да ладно, мать, я не возражаю против отца». «Не возражаешь?» Лиза посмотрела на него и поняла, он рад Глебову, хотя даже сам еще до конца не понимает. «Бедный ты мой, бедный!» Она погладила его голову. Он припал к ней, склонился, прижался. Он так давно-давно к ней не прижимался, и это ее окончательно добило. Теперь уж точно она не знала, что ей делать дальше. Костя поднял голову и улыбнулся. «Мать!» Я тебя уже простил. Простил? Ты добрый. Вот соберусь с духом и расскажу тебе все. Только ты меня не торопи. Дай вздохнуть. Лиза посмотрела вновь на Костю, увидела его сияющие глаза. Когда они были такими открытыми, она даже не помнила и в страхе повторила. Дай только вздохнуть. Лиза глубоко и судорожно вздохнула, Как будто этот глоток воздуха мог ее спасти, но не успела ничего объяснить, потому что ее прервал звонок в дверь. На смерть перепугалась, выкрикнула. Вернулся Глебов, а Прометью забегала по комнате, не зная, какое принять решение. Если сейчас сказать Глебову про ее розыгрыш, то что будет с Костей? Глебов наверняка докопается, что Костя угнал машину. А если скрыть, то очень нехорошо, очень нехорошо. Ведь Глебов будет думать, что он Костин отец. Разве можно так жестоко? С другой стороны, выхода нет. Костика судьба дороже. А если открыться пока только Кости? Чтобы он не привыкал к мысли, что у него есть отец? Этого никак нельзя допускать. Нельзя! Привыкнет к отцу, а его на самом деле нет. Будет страдать, ожесточиться... Да-да, надо все-все выложить кости. Будь что будет, лучше сразу, не затягивая. А Глебову потом, потом, после суда, когда все уладится, когда пройдет время. Вот только плохо, что тогда кости придется всю дорогу притворяться перед Глебовым. А он это ненавидел больше всего на свете. Всегда ей орал, все вы притворщики. Еще маленьким в пятом классе поднял бунт. Все вы притворщики, родители, учителя. Директору крикнул, из-за этого пришлось переходить в другую школу. Нет, он не согласится притворяться. Она услышала, Костя открыл дверь и бросилась к зеркалу, чтобы привести себя хоть немного в порядок, но в зеркале она ничего не увидела. Вот, говорят, смотрела невидящими глазами. Так и Лиза смотрела на себя и не видела собственного лица. А Костя был рад что вернулся Глебов. Он хотел продолжения встречи с отцом. Так быстро привык и назвал Глебова про себя отцом. Открыл дверь, и приветливая улыбка тут же сползла с его лица. Перед ним стоял приземистый, широкоплечий мужчина лет сорока. Лицо у него было обветренное, лоб закрывала старая жеваная кепка, сдвинутая вперед. Из-под нее торчал короткий мясистый нос. Костя узнал его сразу. Это был Судаков, шофер той самой проклятой машины. Про него Костя вообще забыл. Неужели что-нибудь пронюхал? Не признаешь, Костюха? Судаков дружелюбно оттеснил его крепким плечом, вошел в прихожую. «Почему же?» «Узнал?» Костя попятился. «Проходите». Судаков сбросил куртку, снял давно нечищенные ботинки, кепку и, мягко ступая в носках, прошел в комнату. Увидел притаившуюся Лизу, поздоровался. Лиза кивком ответила. Она еще не могла прийти в себя, ожидая Глебова. «Мать, познакомься», — Костя выразительно посмотрел на Лизу. «Это шофер. Тот самый, Судаков». «Кто?» Глаза Лизы и до того загнанные, в страхе округлились. «Ты, я вижу, забыла...» Костя боялся, как бы Лиза не проговорилась. «Ну, помнишь, я тебе рассказывал. Меня подвез какой-то левак». «А, вспомнила!» Необычно громко спохватилась Лиза, словно проснулась от глубокого сна. «Прекрасно помню этот случай». Она держалась из последних сил. «Садитесь». Судаков скользнул взглядом по столу с едой, по привычке отметил возвышающуюся бутылку и сел на кончик стула. «Хотите шампанского?» Лиза перехватила его взгляд, налила бокал до краев. Ей хотелось ему угодить. «Выпейте». «Спасибо», — Судаков смущенно кашлянул в кулак. «Ну что вы», — уговаривала Лиза. «Она поняла. Если Судаков выпьет, с ним будет легче». «Выпейте, а потом поговорим. Вы же поговорить пришли?» Судаков утвердительно кивнул, но ответил твердо. «Вина не употребляю». Но кто вам поверит, — кокетливо рассмеялась Лиза, — такой крепкий мужчина, а шампанское — женский напиток, легкий, приятный, усталость как рукой снимет, и я с вами за компанию, а то одной скучно. Она метнулась к столу.